Глава 208. Плач. Бип-бип-бип. Телеграфный аппарат в кабинете капитана начал подавать признаки. Доклин и Леонард не могли позволить себе отвлекаться. Их покрасневшие глаза буквально впились в секундную стрелку часов и следили за каждым её движением. 10, 9, 8. Дэн Смит торжественно внёс приёмную серебристый и так напоминающий костяещик с прахом. В это время Мега сорвала волосы и до самых костей раздирала собственную плоть, могло показаться, что этой женщиной кто-то управляет. Внезапно она вскочила и направила полет на Дэна. Ты пришёл, чтобы убить моё дитя. Бум. От звука её голоса по приёмной прошла ударная волна. Клен чувствовал себя так, словно ему на голову надели ведро и постучали по нему молотком. Помутнело в глазах, навалилась жуткая головная боль, и он даже перестал считать. Вся передня покрасилась красный цвет, а из носа потекла кровь. Клиенс Коэлус взглянет на Леонардо, и из носа и уголков губ полуночного поэта сочилась кровь. Лицо ночного поэта побледнело, он дрожал, как будто готов был упасть в любую секунду. Скорее всего, я выгляжу не лучше. Колен немного пришёл в себя и, пропустив две цифры, продолжил считать в этой неожиданно наступившей тишине. 5, 4. Данн тоже угодил под этот жуткий звуковой удар. Но в глазах полопались сосуды, и теперь каждый из них можно было различить с кристальной ясностью. Вены на лице вздулись и стали похожи на виток змей. А в ушах заклокотало, и из них потекла кровь. Несмотря на это, он почувствовал всего лишь лёгкое головокружение. Его рука замерла, но собственная воля заставила капитана открыть крышку ящичка с порохом. Внутри была тьма, а в её глубине билели песчинки. Картина была настолько красива, будто в ящичке запечатлели ночное небо с мерцающими в нём звёздами. Тьма излилась наружу и заполнила всю приёмную, в воздух наполнили чёрные гладкие нити, и их было несчётлимое множество. Они рванулись навстречу Мега, сосвязали её, не как паутина, нет, скорее как щупальца незвязного существа. Мега сорвала из глазницы правой глазы, тот повис на куске нерва. Зарявё, женщина с ненавистью оставилась в сторону Дена. "Умри!" Бах! Капитанат швырнула в противоположную стену. Стена треснула, и из неё посыпались кирпичи. Капитан сплюнул кровь, но обеими руками вцепился в ъёщик с прахом. Он держался за него как за соломинку, которая могла спасти ему жизнь, и не дало упасть на землю. А тем временем тёмные нити свивались вокруг Мега, удерживая её на месте. Этим не тем абсолютно всё равно, что их жгут и давит пламя, или что кожа женщины выделяет жидкость с запахом серы. Все потуги были тщетны. Мегас не смогла повредить их. 3 2 1. Колен с Леонардом одновременно рванулись в приёмную. Один из них сомкнул пальцы на тёплом куске золота, а второй выставил вперёд руку, вокруг которой обернулся венозный вор. Из плеч Мегас, чьей вид был весьма далёк от человеческого, вырвались куски плоти, Они напоминали клубки перивит, их между собой вена каких-то зелёных нитей, оба размером с голову ребёнка. По вершинам этих клубков пошли трещины, из которых вылезло по паре глаз. Внезапно Мега заметила грозящую ей опасность, и открыла рот, уголки её губ оттянулись к самым ушам. Она собиралась применить проклятие еретика к каждому, кто захочет навредить её ребёнку. Но в этот момент Леонард джал руку в кулак и сделал запястьем полуоборота. Его лицо побледнело. Оказалось, что вместо вен у него под кожей свили гнездо и давитые черви. Проклятие мега застрело у него в глотке, как будто неожиданно на что-то наткнулось. Она потеряла способность говорить и накладывать свои проклятия. Колено упустил эти возможности и крикнул на Гермесе: "Свет! Я жажду свет, и да будет свет!" Пластинка в его руках нагрелась так, что её стало невозможно держать. В глазах Клейна ворвался свет. Оказалось, этот кусок золота превратился в миниатюрное солнце. Кален влил в неё больше половины своей энергии и метнул шарм пылающего солнца в сторону Мегас. В приёмной стало очень светло, а наполнявшая её тьма куда-то исчезла. Удерживающие Мегас нити сжались, казалось, они старались сбежать. Но перед тем, как Мега обрела свободу, она увидела солнечный свет. В потолке приёмной появились дыры, словно нечто пробило здание до самой крыши. В комнату одновременно заглянули ярко-голубое небо и солнечный свет. Тонкая золотая пластинка впитала в себя солнечные лучи и мгновенно увеличилась в размере. Этот маленький шарик раздулся до большой сферы, вокруг которой заплясало пламя. Грохот. Грохот сотряс все здание, а в соседних вылетело стёкла, но сфера не уменьшила своей мощи, а наоборот сконцентрировала её в ядре. Нана хватило Мегас. Свет её был таким ярким, что Клен и Леонард с Дэном даже не могли открыть глаза. Сдерживая слёзы, Клен прищурился. Он увидел, что свет уже исчез, а пламя всё ещё танцевало. Посреди него повис чёрный пепел. Мегас и её ребёнка нигде не было видно, как и кофейного столика, чашек и газет с диванчиком. Всё закончилось. Неужели мы смогли предотвратить сошествие злого бога и одновременно разобрались с его матерью? Клеен не мог в это поверить, а весь его опыт компьютерных игр буквально кричал, что финальный босс не поддался так просто. Внезапно Клен ощутил мурашки по всему своему телу. Это инстинкты клоуна пробудились, подсказывая, что ему грозит опасность. Не думая, Клен откатился влево. А на его месте казалось из ниоткуда мелькнул острый костяной клинок. Это жуткое чудовище обладало неестественной красотой и буквально парило в воздухе. Оно обладало невероятной скоростью, и от него почти невозможно было уклониться. На правой стороне его груди появился разрез, разорвало всё: одежду, кожу, мышцы и кости. Рана оказалась настолько глубокой, что клинок почти насладился видом на собственные лёгкие. Если бы клоун не почувствовал опасности и не уклонился, то его бы просто напросто разрезало на двоя, но даже так, когда клинок остановился, боль затоманила голову и почти лишила сознания. На конце костяного клинка быстро формировалась фигура, и если бы не выступающий живот, никто и никогда не признал бы в ней Мегас. Её одежда и волосы полностью сгорели, кожа на теле почернела и отваливалась хлопьями, нос расплылся, оставив после себя два отверстия, глаз нигде не было видно, а в пустых глазницах танцевало белое пламя. Голова, торчавшая из её плеч, сгорели, левой рукой стал этим костяным клинком. демонический мрак и он прекрасен. Грохот. Когда затрясся пол, Мегас проигнорировал Алеонардом. Впрочем, как и устремившиеся к ней тёмные нити. Она метнулась в сторону Клейна, который только что выжила с переката. Женщина нацелилась в шею и уже собиралась пустить клянок, но внезапно в ушах женщины зазвучал чей-то голос, буквально переполненный осквернённой мощью. Подчинись! Алеонард приподнял левую руку и направил её на Мегас. Запечатанный артефакт 205, ранее напоминавшая крововленную вену, превратился в толстую кишку алова цвета, охватившую запястья Леонарда и готовые вот-вот взорваться. При помощи артефакта Леонард перенял ритуальное проклятие и попытался взять под контроль саму Мегас. Только способности подобного уровня могли её удержать. Мега склонилась, её ноги задрожали. На неё тут же накинулись тёмные нити, они как будто почуили свяжую жертву. Колен же воспользовался этой возможностью и оставляя за собой кровавый след, откатился в сторону. Но за это клин поплатился жуткой болью. Перетерпев, он потянулся в карман за последним шармом. Он снова воспользовался тем, что Мега с была связана и решил покончить с ней раз и навсегда. Если она продержится до того, как родится ребёнок, последствия могут превзойти их самые страшные ночные кошмары. Бум! Неожиданно для всех голова Мегас взорвалась. Её почерневшая кожа и плоть разлетелись во все стороны. А безголовое тело воспользовалось общим замешательством и стряхнуло с себя эффекты проклятия. Бум! Её фигура размылась в воздухе и устремилась в сторону Леонардо. Так как она стряхнула эффект проклятия, то отдача ударила по полуночному поэту, и он взвыл на месте. В это время Дэн Смит всё ещё лежал, вцепившись в ящик с прахом. Его лицо побледнело. А тёмные нити почти окружили Мегаса. Хрост. Мегас буквально врезалась в Леонардо, силой инерции толкнув его в стену. Но стена не выдержала столкновения и обвалилась. Кости Леонардо хрустнули, а из раны полетела кровь. Даже не предпринимая попыток подняться, он потерял сознание. Мега снова подняла свой костяной клинок, но нити испраха святой Селены схватили её и прижали к полу, не обращая внимания на свои раны. Клинд достал тонкую полоску шарфа. Он уже собирался произнести активатор на Гермесе, как тишину комнаты внезапно разорвал посторонний звук. Это был детский плач.